Конечно, кто-то скажет, какое же это детство. Стоит ли так с малых лет заставлять трудиться маленького человека? Однако опыт показывает, что именно из таких детей вырастают творцы, созидатели, которые не страшатся любых препятствий. И главное, они вспоминают своих родителей с любовью и благодарностью. Не исключение и сам Нарбеков. Всё, что в жизни на сегодняшний день достиг, это за счет своих родителей. Благодарен им. Безумно боюсь их потерять. Им уже за 80. Но они дали мне полную свободу до поры до времени. Однажды вернулся домой Говорю, папа, Я хочу бросить учебу в столице. Горят: "Да, ты уверен?" Говорю: "Да". Хорошо, говорит. Но ты же просишь от меня разрешения, да? Я тебе дам разрешение, только с одним условием. Если ты скажешь, чем будешь заниматься, Я хочу работать, тогда я тебе сказал: "Чем ты хочешь работать?" "Как все, то есть телом, что ли?" "Тогда такой работник мне не нужен. Лучше я куплю осла. Осел сильнее, чем ты, сынок. Мужчина должен головой работать, Осел – телом. Я в тебе дам согласие, если один год будешь работать после э, того, как бросишь учебу в тех местах, где я тебе покажу. Говорю, хорошо, радостный. Что, свободное действие вернулся? Хорошо, говорю, сынок. Я э работу для тебя договорился пойдёшь там поработаешь. Знаете, я кем работал? Месяц ходил по райцентру на спине у вашей слуги был баллон, рядом рычаг, в руках пульверизатор, дезинфицировал общественные туалеты. Через месяц, когда в доме не только от моего внутреннего страдания, а от запаха тоже стало невыносимо, отец сказал: "Я вижу, что ты служишь обществу". Достаточно там поработал, теперь пойдешь на повышение. Отправил меня поговорив со своим другом, директором совхоза свиноводческой, ночным сторожем маточного цеха. Там было 80 свиней, которые как пулеметную очередь выпускали на свет поросят. Моя задача один в огромном свинарнике от одной клетки в другую перешагивал, в руках был ящик, сидел тряпочкой, собирал этот разбегающийся поросят. В нашем доме запах стал еще более терпкой. Там я работал ровно месяц 20 дней. Отец, увидев, что со мной происходит, потому что город, столица, и вдруг я попадаю в такую ситуацию. Как кажется, говорит: "Ты уже там достиг совершенства, сынок? Идем год дальше". Отправил меня к бетонщикам. Резиновые сапоги. Вылезаешь в бетон, сапоги остаётся. Хочешь делать шаг, следующий шаг на босые ноги, на бетон. Теперь сапоги вытаскиваешь, а уже не можешь вытаскивать лопату. Лопату вытаскиваешь, ноги не можешь вытаскивать. Через неделю вся моя рука покрылась мозолями. Там я работал чуть больше двух месяцев. Отец оттуда отправил на повышение, пошёл стройчасть. Где обучался плотницкому искусству. Брал в руки ножовку, доски распиливал из них готовил кормушки для поросят. Оттуда ушел к малярам. Вот так закончился год, когда отец пригласил, сказал: "Сынок, ты год поработал. Каково твоё решение?" Я отцу сказал: "Папа, буду работать и учиться". "Ты уверен?" Я сказал: "Да". "Хорошо, я с тобой согласен". Это был мой первый большой институт. Благодаря своего отца понял, что такое работа, то есть честь должен участвовать. Свобода ничего не делать, свобода выбора. Как пустое провождение времени на праздность жизнь. Оттуда еще дальше это не свобода, это гибель. Человек становится паразитом, а паразит взрослеет Когда паразит становится больше, больше, больше и больше, чем на кем паразитирует, скажем так, вдруг блоха стал больше, чем собак. Что произойдет? Погибнет собака. Это жалкий опыт. Кому-то покажется смешным, кому-то банальным, На опыты других же учимся. Продолжая разговор, я снова вернулся к проблемам взрослого сложившегося человека. Как быть тому, кто только сегодня начинает понимать, что что-то в своей жизни надо менять? И первый вопрос, который он задает, Как преодолеть свои проблемы? Как преодолеть затянувшийся кризис? Моя задача познакомить этого человека его возможностями. Я занимаюсь именно апгрейд или тюнинг, то есть улучшением. Мы вдвоем сядем и начинаем делать разборку. Я говорю: "Хорошо, начнем с самого простого. Тело тебя устраивает родной мой?" "Да нет, пузо торчит, это ягодица по асфальту плетется за мной". Значит, тело это самое простое и самое непростое. Как можем улучшать? Конечно, если в спортзал буду ходить, если, конечно, если, говорю слово если убираем, выбираем спортзал. Тонус своего тела. Ставь, пожалуйста, срок не со следующего понедельника, сегодня после нашей встречи прямиком идем в спортзал. Свою пузо от асфальта поднимать в направлении исторической родник, то есть к по позвоночнику. Дальше трудостройства. Кем вы работаете? Вас устраивает? В первую очередь, если мужчина, у мужчины должно быть собственное дело. А почему? Потому что если на кого-то где-то мужчина работает, это значит, у него есть скрыто комплекс неполноценности. Этого комплекса неполноценности мы должны найти убрать. Ты мужчина, и значит, ты должен кормить, одевать, обувать тысячи и десятки тысяч людей. Сидеть как раб На ошённике и ждать свою зарплату это свойственно для предателей собственной жизни. Загляни, пожалуйста, в свою душу. Там Наполеон сидит, там Чингисхан сидит, там великий ученый сидит, дай ему возможность выйти. Дальше семья. Надо там разобрать, где есть недовольствие, где есть мечта, которую хотел бы, а его надо осуществлять. Для осуществления, значит, надо зарплата увеличить свой доход. Значит, ты чем занимаешься? должна быть твой собственный Если ты работаешь нефтяном бизнесе, торжем заправки, значит, все нефтяной промысел должен принадлежать тебя как никак опыт у других есть. Как выбирается профессия? Если ты хочешь только ради деньги работать, ты никогда деньги не получишь. Это так. Профессия и любовь это одно и то же. Когда ты занимаешься любовью, из за этого ты хочешь деньги получить, Извини, это проституция. Когда ты этому работу отдаешься полностью, ты растворяешься и взамен кроме счастья ничего не требуешь и не просишь. Тогда нянь меня спрашивает: "Идиот что ли? Значит ты что, это? как буду семи кормить?" А в том-то и дело. Олигархи, богатые люди, вот я их изучаю и сам штампую пачками. Они не думают о деньгах. У них есть радость, работа, прихотя куда? Они забывают обо всем. Это такая работа должна быть. Ты туда приходишь для одной единственной задачи получить оргазм от того, что ты туда работаешь, а деньги за тобой будут ходить. Значит, в первую очередь, любая деятельность, которая тебе дает удовольствие, счастье, радость это тебя хочешь не хочешь сделать богатым. Любая работа, где на первый план поставлено зарабатывание деньги, тебя сделают нищим. Это закон богатства. Вот такая интересная формула. Скажете банальность. Однако многие, очень многие занимаются в жизни тем, что не приносит им радости. Годы идут, и ощущение пустоты у таких людей все сильнее захватывает душу, а потом начинается поиск виноватых на стороне, негативное отношение ко всем, кто чего-то добился в жизни. Например, Начинают ненавидеть успешных и богатых. Уважаемые те, которые говорят, что богатые своровали, богатые сволочи, родной мой. Давай сделаем так, завтра все это богатство тебе дадим, хочешь? Хочу. А теперь кто ты? Вот можно сделать такой малюсенький тест навшив из характера, на определение, насколько вы бизнесмен. Я сейчас вам задаю вопрос. Сколько долларов или рублей. Это нужна для того, чтобы начать собственный бизнес. Если в голове возник какая-то цифра, даже 1 Копеек, значит вы дурак. Извините за мою бестактность. Значит, любая бизнес начинается с ума. Как можно определить больного несчастного человека в плане бизнеса? Когда говорит: "Если у меня был бы в кармане 100 тысяч долларов, я сделал бы вот так, вот так, вот так". А вот это пока сидим в своем комнате уборщика. Это показатель, что человек он врет самому себе, аж сам поверил от ему бранья. Бизнес, вся работа должна начинаться с ума. Надо поверить. Самый умный человек в мире кто? Если у вас не возник мысли, что я говорю о вас, значит, вам предстоит этого исправить. Самый сильный человек в мире это вы. Самый мудрый человек это вы. Если у вас есть другое мнение, я с этим категорически не согласен. У вас глёки, покажитесь психиатру. Потому что самый умный, самый мудрый, самые-самые супербогатые, супер-супер-супер-пупер, так говорят, да, они имеют такую же две руки, две ноги и один нос. Я говорю как профессионал, как специалист, как тренер. Вы есть личность. Верите, не верите, это так потому что это мое убеждение, которое исходит от моей практики. Надо действовать не завтра, не послезавтра, сегодня. Просто поправьте плечи, на лице напяльте, пожалуйста, фальшивую улыбку. Просто как актер прочувствуйте внутри себя, что вы есть тень Господа Бога на земле, отражение Господа Бога на земле. Это уже не роль, дорогой мой, или родная моя. Это реальность. Просто набросьте один раз попытались вернуться к самому себе. С этого и начинается. Когда вы возомните себя, смотрите, пожалуйста, я не ошибся, возомните себя богом, вы потом поймёте, оказывается, вы ни в чем не притворялись, вы есть такой. Когда вы почувствуете себя самым умным, и вы увидите все свои дурацкие поступки. Когда вы почувствуете себя сильным, вы не будете делать то бесполезной мартышкины беготни. Вот представьте себе, подойдете к зеркалу, начинаете говорить, что самые красивые, самые красивые, самые красивые. Пусть ваша соседка продолжает повторять, что вы дура с конопушкой, но вы самый красивый. Уверяю вас, после 10-15 раз повтора вы обязательно посмотрите, сходить бы парикмахеру, и где она вообще эта парикмахер находится в вашем городе. Это так, от вашего самовнутренного признания будет определяться ваше действие. Что бы вы ни делали, попробуйте быть благодарным.